Глава девятая Угу, знаем, знаем. Не буду вам мешать, в смысле «Хрен ты, Сарочка, дождёшься помощи». Ясно, понятно. И всё же я предприняла попытку, порывисто шагнув к шлемазлу старшему. Ну что вы, Рес Айсантеро, разве я могу отказать, когда такой приятный во всех смыслах мужчина предлагает свою помощь? И ресничками хлоп-хлоп, Интересно, этого будет достаточно или чуть усилить нажим, будто ненароком стряхнув пылинку с его рукава и плеча, и волос. Помыть его, что ли, всего? Так, не о том, я думаю. И улыбочку, самую убойную, не забыть. Ага. Да знаю, на самом деле умные взрослые мужчины на такое не покупаются. Но, судя по тому, как себя ведут здешние преподаватели, «С умом у них, может быть, и всё в порядке? А вот со взрослостью...» «Нет, ректор не поплыл». Но ровно на полсекунды опешил, что дало мне возможность сунуть руку ему под локоть и вцепиться крепко, как пиявка. Если бы он решил от меня избавиться, пришлось бы отдирать силой. «Ага, и выглядеть смешным». «Пойдём, Терес, оценим, во что там следует вкладывать деньги». Старательно задавив ехидство в голосе, я потянула мужчину к двери. Но не упираться же ему ногами в пол? зубами скрипнул и пошёл. пошел? хихи. Кстати, осознав, что я прижимаюсь к его замурзанному камзолу, он слегка воспрял было духом, сообразив, что моему платью тоже не поздоровится. но тут же обломался. С моей стороны его камзол, штаны и даже один сапог были чисты, как после лучшей прачечной. А вот с другой стороны. «Не сердите, дети, ведьму. Ведьма бывает мстительна и изобретательна. Особенно, если она тётя Сара с жизненным опытом. Нет, если бы он попросил, я б его всего почистила. Но мы же гордые». Девочки понятливо отступили от двери, притихнув как мышки, понимая, что сейчас лучше не привлекать к себе особого внимания, пока взрослые в моём лице пытаются хоть как-то улучшить наши жилищные условия. Мимоходом отметила, что отступили они как-то по-хитрому, разделившись на две неравные группки. Случайность? Уж больно взгляды неприветливые бросают эти группки друг на друга. Час от часу не легче. Так, потом, всё потом. У нас тут шли старший на повестке дня. «Как вы это сделали?» Тихо сквозь зубы спросил Айсантеро. «Что именно?» Безмятежно уточнила я, разглядывая голые каменные стены. Очень чистые, голые каменные стены. Я не почувствовал магического воздействия, и вы не взламывали мой щит. Повторяю вопрос, как вы это сделали? Да сдался мне ваш щит. Я вас пальцем не тронула. Всего лишь позвала ту часть пыли, которую сама же недавно зарядила своей энергией. Как пришло, так и ушло. Причем тут ваш щит? Понятно, буркнул ректор, немного успокаиваясь. Кажется, сама мысль, что я что-то делала с его одеждой, а он даже не почувствовал магии, его сильно напрягла. Можно подумать, я его там раздевала или заглядывала под его костюм. Ну-ну. А вообще меня этот момент навёл на некоторые интересные мысли, которые я подумаю чуть позже. Ну что же, полагаю, как минимум, обеспечить своих студентов нормальными партами Академия имеет финансовую возможность. Слегка и хидно поинтересовалась я, меняя тему. Мы как раз достигли большого круглого помещения, заполненного обломками мебели. Насколько я поняла, это была учебная аудитория, где и предстоит базироваться моему факультету и куда будут приходить на лекции студенты других курсов. А наша с девочками спальня несколькими этажами выше. Тоже одна на всех, но с этим мы позже разберёмся. Но вы же понимаете, что Академия не имеет бездонной казны. Еженедельно приходится оплачивать сотни счетов, обеспечивая студентов всем необходимым. Нет, разумеется, если будут свободные средства, мы обязательно подумаем, но... Разве вы не в состоянии как-то привести это всё в порядок? Хм... Что же, если Академия настолько бедна, придётся обходиться тем, что есть. И собственными силами, конечно. Я думаю, для девочек мы соорудим скамейки — «А мальчики и на полу посидят», — сладко улыбнулась я. «В конце концов, детей им не рожать, а воспаление простаты лечится». «Да и зачем вам парты?» — начал он, но осёкся после моей фразы. «В каком смысле мальчики посидят? Вы что же, решили, что для вашего предмета боевые маги будут посещать башню? Видимо, я не совсем верно выразился». «Башня отдаётся в ваше полное распоряжение. Уже ваше дело, каким образом устраивать ваших бытовичек и вести их образовательный процесс». Мужчина явно начал злиться и всё же быстрым порывистым жестом выдернул свой локоть из моих цепких ручек. «Да, пожалуйста. Будто я в восторге держаться за этого гомодрила. Всё равно ведь уже в башне». И, не давая ему продолжить фразу, сев на любимого конька, снова подала голос. источая исключительно доброжелательность. Ресректор. Я заулыбалась еще слаще. Вы, кажется, забыли, что внесли мой предмет в учебное расписание, подписали контракт, заверили его в имперской канцелярии учебных заведений. Мой предмет вошел в перечень необходимых дисциплин, без зачета по которым студенты не допускаются к сдаче экзаменов. «Да, но это формальность», — разозлился мужчина. «Ничего подобного не предполагалось. Наши студенты получают профильное образование, и им совершенно незачем забивать голову лишними глупостями. Вы нужны здесь только для одного». «Я не знаю, Ресс-ректор, о чем вы думали, заключая со мной контракт, и с какой целью затеяли эту аферу. Зато я знаю, что согласно уставу о высших учебных заведениях империи, После подписания контракта, заверенного имперской печатью, я такой же преподаватель, как и другие в этой академии. И мой предмет также обязателен к изучению». «Да как хотите. К этому вопросу мы вернемся позже», — фыркнул он, пренебрежительно махнув рукой, явно не восприняв мои слова всерьез. «Но занятия для боевых магов будут проходить в общих корпусах». Отслеживайте расписание, чтобы не пропустить, когда, с какой группой в какой аудитории занятия. И вообще...» Тут он иронично усмехнулся. «Вы сами скоро откажетесь от этой идеи». «Нет, господин ректор, так не пойдет. Это факультет бытовой магии. Занятия по моему предмету сегодняшнего дня обязательно для всех факультетов. И они будут проходить ровно так, как положено, в специальной аудитории». по расписанию, которое мы с вами утрясём совместно. С чего вы взяли, что я позволю вам командовать? Господин ректор, терпеливо вздохнула я. Вы сегодня уже попали под пыльный душ. Вам мало? Вы что, мне угрожаете? Он аж задохнулся от возмущения, выпучив глаза и даже слегка покраснел. Ну, я так думаю. Под ровным слоем пыли, все еще украшавшей его лицо, я могла и не рассмотреть наверняка. Да нет же! Но вы сами представьте, что начнется в разных аудиториях, где удобнее студентам, когда ваши боевики начнут практиковать. Вы хоть представляете себе разность потенциалов вложенной магии? Вы о том, что в отличие от бытовиков, у боевых магов нормальный уровень силы? Ректор слегка опомнился и вернул себе насмешливо покровительственный тон. «Ну, в принципе...» «Ах, неотёсанный и упертый баран!» «И тем не менее я спокойна, по крайней мере, внешне. Если вам приятнее думать так, то я не возражаю. Хотя всего лишь хотела указать на разный уровень контроля и, следовательно, опасности. Если какой-нибудь первогодок протрёт полы аудитории до подвала... попытавшись активировать заклинание мытья полов, не жалуйтесь потом, что восстанавливать академию вышло дороже, чем оборудовать по всем правилам одну аудиторию.